Глава 61 Я повернулась к Кирану и сообщила, что вот эта девочка согласна приготовить обед, если ей предоставят возможность на чем готовить. Ну не разводить же костер в конце концов. Киран поискал глазами скромно стоящего позади него Дитона, спросил, что там с кухней, И вообще, стоит ли выгружать пока весь груз из корабля, если у него не готова ни площадка под временные шатры, ни дорога, не установлена пилорама? На счастье Дитона как раз подъехали сад и здешние специалисты. Порадовали тем, что дорожную машину запускают, сейчас приготовят ровную площадку под пилорамный комплекс, оттуда сразу поведут дорогу к будущему шатровому поселению и летней кухне. Но все это займет не менее двух часов. Мы с Надей задумались на недолго. Потом Надя предложила. «Можно просто сделать бутерброды пока? Главное, пусть кипяток для чая организуют. Глейн, ты можешь втолковать этому недоум, пардон медленно, соображающему товарищу Старпому, что нам нужен стол или другая ровная и чистая поверхность, одноразовая посуда и кипяток для чая? А ножичек бутернострогать настрогать дай мне свой». Ну, когда Глейн мог отказать своей супруге? Да никогда. Поэтому безропотно протянул космодесантный ножичек Нади со словами «Бери, дорогая, только осторожнее, не порежься» и помчался строить местного старпома. Надо сказать, что у него это неплохо получилось. Буквально минут через десять появился раскладной большой стол, несколько стульев, рядом, просто под открытым небом, установили плиту на батареях, куда водрузили котел с водой. Доставили и одноразовую посуду. Заниматься едой выпала Нади и мне. Лида поехала с Сатом, помогать ему. Все-таки техника ей, как инженеру, ближе. Катя и Женя уехали, чтобы хоть на короткие успеть оценить геологическую, гидрологическую и климатическую обстановку в районе будущего жилого поселка. Однако и мы с Надей не самые рыжие. Пригласили Монику. Она, по каким-то одним ей ведомым признакам, из толпы девиц выбрала еще двоих на помощь. Ножичек у нее тоже свой оказался. Ничего такой солидных размеров. Ловко нарезая холодное мясо, увидев наши взгляды на ее нож, пояснила. «У нас мало ли зачем может срочно нож понадобиться? Вот и привыкла с детства носить на поясе в ножнах. Я в семье одна девчонка, росла с братьями. Они меня везде с собой таскали. И скот на пастбище перегонять, и колючку, где провисло натянуть, и на бахчу, когда дыни собирать пора пришла». «У нас в Юте самые ароматные дыни в стране. Вот и в нашей семье два направления работают. Скот разводим на орошаемых пастбищах, а на сухих землях дыни выращиваем». Я видела, что девчонка крепится из последних сил. Разговор о семье ей давался тяжело. Ее помощницы уже откровенно шмыгали носами. Надо переводить тему разговора. «Моника, а ты училась на кого?» «Агроном?» «Ветеринар? Зоотехник? Тебе еще долго учиться оставалось?» «На ветеринара. Но и зоотехником тоже могу. На Большом раньше всегда есть работа и для того, и для того. Но приглашать посторонних специалистов сейчас дорого стало. Вот и решили, что я буду учиться. Нет, мне недолго оставалось. После пасхальных каникул только дипломный проект оставался. С растениеводством знакома тоже. Конечно, на земле живешь, все должен знать. Так папа говорит». Да девчонка клад просто. И для этого поселения тоже. Надо как-то прояснить ситуацию с ней. Вон как евангелистки на нее косятся. Нельзя сказать, чтобы с восторгом и почитанием. Моника, а как ты попала в этот автобус? Автостопом ехала? Почему автостопом? Нет, я пошла билет покупать, когда встретила знакомую. Мы вместе учились в аграрной школе. Только она на курс старше, закончила уже. «Как она с этими евангелистками связалась, не знаю, дело не мое». Разговорились, она и предложила ехать с ними. Места в автобусе были свободные. Вот она, кстати, агроном. Еще там две девчонки были из нашей школы, но я их только мельком видела. Вечером же поехали. «А как ты думаешь, Моника, вот попали вы сюда, и это суровая реальность на самом деле? Что будет с этими девушками?» «Пока что они и правда ведут себя, как переполошенные куры. Пропадут они здесь?» Моника усмехнулась. «Нет, не пропадут. Это они сейчас растерялись. От халявы под крылом евангелистской церкви живи себе ни о чем не заботься, знай себе, гимны поют до да молоти языком, еще и деньги платят. А потом они вспомнят, что все они в большинстве родом из штатов, где живет в основном красношее население, и начнут работать, чтобы не погибнуть. Совсем отшибленных на голову среди них на тему евангелизма немного. Самое большее — человек десять. Сейчас они еще орут, но вскоре девчонки очухаются и быстренько им оралки обломают. Надя тихонько спросила, «Наташа, а кто такие красношеи?» Я машинально ответила, «Это американизм, так называют белых жителей юго-западных штатов, работяг. Ранчера, которые работают под открытым солнцем на полях пастбищах. У них постоянно загорелые шеи. На мой взгляд, самая вменяемая часть населения. Но это мое мнение. Моника с уважением покосилась в мою сторону. «Миссис Натали, вы так хорошо знаете Америку. Но вы не американка, у вас акцент другой». «Да, девочка, сейчас я тебя удивлю». «Да, Моника, я не американка. Я русская и жила раньше в России, сейчас вот здесь». «И все наши девушки тоже русские. Как видишь, мы от вас ничем не отличаемся. А вот скажи, если ты будешь старшей среди этих девиц, как у вас будут складываться отношения? Будут они тебе подчиняться? Не будут скандалить?» Думала она сосредоточенно, Морщила лоб, при этом не забывая нарезать уже копченого лосося. Надя нарезала хлеб, и я мазюкала его или маслом, или майонезом, в зависимости от наполнителя. «Ну, арахисового масла у нас нет, уж простите, девочки». Сыр решили просто нарезать пластиками и на тарелке уложить. Кто хочет, тот себе возьмет. Оставалось только заварить чай, и можно звать все общество на первый перекус на этой планете. Наконец, Моника пришла к каким-то выводам, покачала головой. «Пожалуй, нет, миссис Натали. Я понимаю, о чем вы, но не получится. Если я буду управлять этим курятником...» то фанатички обязательно будут скандалить, а остальные их поддержат, потому что они свои, а я чужая для них. А вот если кто-то из своих будет у руля, то особо упоротых фанатичек быстро обломают. Мне лучше в сторону отойти. Только у меня есть вопрос, миссис Натали. А зачем мы нужны? Зачем нас сюда привезли? И что именно нам тут придется делать? Я удивилась. Вам на корабле все это не объяснили? Моника качнула головой «нет». Разбудили, велели поесть и выходить. Что-то говорили, но мы все были еще в таком состоянии, что ничего не поняли. Возможно, такая реакция у девчонок как раз от непонимания ситуации. Знали бы, может, и не истерили бы так. Я вздохнула. «Ну, Дитон, ну, жук хитрый. Хотел получить меньше головной боли, получит больше проблем». «Моника, раз ваш командир не объяснил, что к чему, то после того, как вы перекусите, я попробую вам рассказать, что может ожидать вас здесь в будущем». Ланч был готов, и мы громко позвали всех к столу. Чай в одноразовых стаканах, бутерброды на тарелках, сыр. Пока хватит. Но реакция американок была странной. Они подошли весьма шустро, но, увидев приготовленное, скривились. Одна из них громко выразила свое мнение. А что, нормальных гамбургеров не было, что ли? И салата не положили. А где кофе? Я без него не могу никак проснуться. Или у школы диетическая хотя бы. Глаза у Нади стали принимать идеальную квадратную форму. И я же, еле сдерживая подступающее раздражение, сказала так, красотки, Макдональдса у нас нет и не будет. Кого что не устраивает, быстро отходим в сторону, не задерживаемся. Вон идет толпа голодных мужчин, у них, уверенно претензий насчет листика салата не будет. И свой бутерброд смолотят, и ваш. Перспектива остаться вовсе ни с чем здорово усилила аппетит у гордых американок. Тарелки быстро опустили. Чай пробовали с осторожностью, но за неимением другого охотно употребили и этот. Попросила девушек далеко не уходить, будем беседы беседовать, до да разговора разговаривать. Только вот на корме мужчин. И действительно, вдали показалась толпа мужчин под предводительством наших мужчин. Моника, подумав немного, осталась нам помогать. Хорошая девочка, умненькая. Жаль, но она права. Не надо ей становиться главной среди девушек. Как бы угадав мои мысли, девушка произнесла... А лучше всего будет, миссис Натали, если управлять женской частью будут несколько девушек. Совет такие. Не надо, чтобы власть была в одних руках. Пусть их будет несколько, и каждая будет отвечать за свое направление. Умница Моника. Именно так, пожалуй, и стоит поступить. Но вначале поговорю я с Дитоном. В присутствии своего мужа, конечно. Это придаст мне большей уверенности и авторитетности моим словам. Разговор с Дитоном получился тяжелым. Да, он не отрицал, что почти не объяснил девушкам важного, но и не видел в этом ничего особенного. Разве это им может быть интересно? Пришлось коротко, но доходчиво объяснить ему разницу между их ледями и нами, землянками. Не думала, что удар правой в ухо так помогает в осознании разницы. Но хорошо, что он сидел, иначе я просто не достала бы. Старпон на всякий случай отодвинулся. Вторым потрясением для здешнего командира было то, что девушек придется привлекать к управлению хозяйством, делами и просто жизнью поселения. Он даже не знал, что среди девушек есть несколько специалистов по растениеводству и животноводству. Как он собирался выращивать ту сою? Как наши по брошюрке? А уж американки про сою знают куда больше нас, россиянок. После короткой лекции... Дитон согласился, что несколько не продумал свои действия. Киран пригласил его завтра прилететь к нам, чтобы он мог увидеть перспективы своего будущего поселения. И пусть прихватит свой контракт со Звездным Советом и Банком. Наш законник его просмотрит, чтобы их тоже в кабалу не загнали. Посоветовал взять с собой для визита к нам кого-нибудь из строителей, инженеров и несколько женщин. Ланч новеньким мужчинам тоже понравился, несмотря на мой небольшой дебош. Если вначале поглядывали с осторожностью незнакомые блюда, то, видя, как молотят оголодавшие наши, присоединились, и вскоре на тарелках было пусто. Опоздавшие Катя с Женей и Лида с Сатом остались при своих интересах, но мы их быстро успокоили творогом со сливками и сиропом, хлебом с маслом, чай. Они не чванились, наелись и этим. Наши геолог с метеорологом озвучили свои выводы. Для временного поселка сойдет и тут пока, на плоской верхушке невысокой сопки. Но постоянный поселок надо строить в долине возле первого озера. Там не будет ветров, а гидрология озера не позволяет ему разливаться широко. И пусть их геолог, если таково имеется, обследует верховья одного ручья. Он явно солоноват, значит, где-то проходит через соленосные породы. Разговор с девушками вышел не менее сложным, чем с командиром, и более длительным. Прошли все стадии. Бурное отрицание, крики «Вы все врете, где стоят камеры, этого не может быть» были самыми толерантными. Потом пришло понимание и оглушение свалившимся. Обильные слезы, истерики, полная растерянность. И, наконец, стадия принятия решений. «Попали? Что теперь нам делать?» Поскольку мы готовились к их прилету, то снимали на камеры телефонов все в нашем поселке. Дома снаружи и внутри, фитнес-центр, мэрия, дороги, наши фермы и цеха, летние съемки полей и огородов, кафе на озере летом. Мы передали девушкам наши телефоны, с нами остались Лида и Катя с Женей. Девчонки жадно разглядывали фотографии. Кажется, они теперь поверили. Я предложила девушкам не стоять в стороне, смиренно ожидая, когда мужчины создадут им такой рай, а самим принимать во всем активное участие. Что там могут умного и хорошего сделать мужики без твердой направляющей женской руки? Ничего. Девчонки хихикнули на такое мое заявление. Уже хорошо, не воют все-таки. Уверила их, чтобы не комплексовали и не завидовали друг другу. По мужчине точно достанется каждой. И тут же болезненно поморщилась, только сейчас сообразив... Моника. Ведь она лишняя, неучтенная. Ей как раз и не достанется мужчины. Еще один повод аккуратно прозондировать почву насчет ее переезда к нам. Но это надо посоветоваться с Кироном, чтобы потом уже обращаться к Дитону. А сама Моника, как мне кажется, будет согласна. Еще дала предложение девушкам выбрать совет из нескольких человек, и пусть они представляют их интересы. Домой возвращались уже ближе к вечеру, уставшие почти до упаду. Но то гнетущее впечатление, что возникло у нас первоначально, прошло. Просто люди растерялись вначале. А когда им подсказали, обозначили порядок действий и так далее, дело пошло на лад. Это нашим мужчинам удивительно повезло в том, что им сразу достались такие умницы-разумницы, как мы. Я покосилась на рядом сидящего мужа. Он улыбался, глядя на меня. Потом взял мою ладонь, поцеловал и прижал к своей щеке. И откуда он узнал, о чем я думаю?